Глава семнадцатая. «Привет, Юленька!» «Как расстались, так стал нормально обращаться, а то все лапуля да зайчуля!» «И чего ты здесь потерял?» «У меня к тебе серьезный разговор, но он как оказывается. Интересно, завела разговор, даже отказать не смогла. Хотелось узнать причину его прихода. Кивнула на парту и жестом пригласила присесть. Тут же одумалась, оценивая размеры Жулькина и парты, решила не рисковать». Он сделал шаг, а я преградила путь, давая понять, что предложение уже не актуально. Что хотел? Тут он почему-то отступил. Я его смущаю. Пришел сделать тебе предложение. Однако, какой романтичный. И как такого шедевра могла упустить? Какое же? В общем, твоя мать наняла меня вести ваше дело на суде. Точнее, не меня, а Игоря Петровича. И дальше? «Но ты знаешь, какая у него репутация, он не проигрывает, а деньги она платит огромные. И что ты хочешь от меня? Если мы с тобой расписываемся, возвращаем прежние отношения, то я ей откажу, если нет, то делаю все, чтобы ты проиграла. Это же надо? Какой шантажист! Прям-таки не поленилась оглядеться по сторонам, не представляя чем, кроме стула, можно в него запустить». «Но это ведь не моё имущество, значит, а остаётся только сумка». «И ещё?» «У него есть ещё». От такой наглости захлопала ресничками, усиленно пытаясь всё же закрыть рот. «Мухи ещё летают, как бы не приютить». «И что там ещё?» Поинтересовалась, сжимая сумочку свою. «Тяжёлую, справедливо замечу». «Что я в ней только не носила, даже маленькие гантели, которые сегодня удачно купила для утренней зарядки». В этой квартире будет моя доля. Ты же понимаешь, все честно. Конечно, и какая доля? Поинтересовалась, приближаясь к нему, чтобы лучше расслышать. Невольно вспомнила сказку о красной шапочке и сером волке. Так вот, сейчас я плохо видела, слышала, и ручки у меня чесались от желания зарядить по физиономии этой квадратной мускулистой красной шапочки Ну, немного, пусть будет десять процентов. «Почему не двадцать?» Подделай я, но Жулькин решил, что ему попалась редкостная дура и прям вот взбодрился, да повеселел. «Да, действительно, я ведь скромный, ты же знаешь». «Конечно». Еще шаг к нему сделала и улыбнулась. «Все условия или еще будут?» «Да все, ты же знаешь, какой я нетребовательный». «Узнала, теперь я узнала» с шикарной улыбкой сказала, оказавшись очень близко. «Так что, мы с тобой договорились?» «Естественно. Долю отдам сейчас», заявила и хрястнула ему по плечу своей сумочкой, потом по спине, когда он начал рычать и закрываться руками, добавила по голове. «Вот и вот, газёныш, паршивец, я тебе всё сейчас выдам на сто процентов». В общем, парень забился под партами, пытался сумку отобрать поэтому зарядила ему и в глаз кулаком, чтобы не сопротивлялся, когда справедливость торжествует. «Сумасшедшая!» — кричал Жулькин, пытаясь вернуть меня в чувство при этом забиваясь своим внушительным телом в дальний угол. Пришлось откинуть сумку и вцепиться в его мохнатую головешку. Вытащить ведь его нужно. Ох, как я дергала, так дергала, что сил не жалела. Еще раз придешь, со своими тупыми предложениями лысом отсюда выползешь, змей. Да ты рот закрой, присмыкающаяся!» Так была занята, что даже не услышала крик Кристины. В следующую секунду я резко взлетела в воздухе. Ну, конечно, Исаев явился и оттащил меня от Жулькина. А вот зря, ох, зря. Этой гниде нужно провести обработку, чтобы уж окончательно вывести из своей жизни. И вот я устала, а Исаев вытаскивал Жулькина, притом так уверенно даже врезал ему, когда тот попытался обернуться и что-то мне сказать. Не получилось. «Слушай, удар у него ничего, так?» Деловито заметила Кристина, наблюдая за всем этим процессом. «Его мой дедуля же взял под свою ответственность. Будущий Рэмбо, между прочим». Поделилась и стала поправлять волосы. Такая растрепанная была, что если детки увидят, то испугаются, за ведьму примут. «Дети, вот черт!» Кристина усмехнулась, будто прочитала мои мысли и сказала. «Да никого нет, не переживай» твои бои без правил видели только мы кстати напомни мне тебя не обижать да я же добрая весело не согласилась с ней и подмигнула ощущая облегчение была уверена что нормально объяснила теперь тимофей точно не сунется со своими хитровымудренными предложениями послышались шаги исаев зашел и размашистыми шагами направился ко мне с волнением интересуюсь ты как нормально можно сказать очень даже воодушевленно успокоила его Он мастер спорта, забыла? А если бы вырубил ударом? Ну, даже мастер спорта беззащитен перед моей сумкой. Там как раз гантели. Отмечая, как вытянулось лицо Кристины, и усмехнулся, Исаев шикарно улыбнулась. Ну, не плакать же. Дело сделано. Теперь тебе придется оплачивать ему врача, предположила Кристина. Кстати, да, я ей рассказала о том, как Жулькин откупился. Да ни за что. У меня угрызений совести нет. «Совсем?» «Нет. Он мне предложил брак с выделением доли в его пользу, а если нет, то он будет курировать мать на суде, и они, несомненно, выиграют». «Вот же мразь!» — добавила Кристина, на что моментально отреагировала, выпучив глаза. «Она так умеет?» Тем временем подруга продолжала. «Мало ему треснула». «Вот и я о том заслужил», — сказала как раз в тот момент, когда Исаев приблизился и обнял меня, на глазах Кристины. А ведь я просила держать дистанцию и никак не выдавать, что мы подружились, поэтому мне оставалось хлопать ресницами в торе изумленной подруги. «Все равно не стоило», — заметил Исаев, и так прижал к своему телу, что начала задыхаться от недостатка воздуха, как бы ребра не сломал. «Ведь внешне очень даже средненький мужчина. Ой, какая нежность!» — весело начала Кристина. «Ничего не хотите сказать?» ну Начала я, мысленно ругая Исаева. Не мог подождать. «Мы встречаемся», — громко ответил за всех Исаев. «Кто бы сомневался», — Кристина закатила глаза и вдруг предложила. «Так что, по домам или в кафе кофе пить?» Не успела сказать, как тут же скривилась. Я бы даже сказала, позеленела. Девушка сглотнула и проговорила. «Я сейчас...» «Что с тобой?» — спросил Дима. «Ничего такого, пустяки». Она вышла, а я следом, помахав Исаеву, с предложением подождать нас на улице. В туалет вошла и закрыла дверь, так как Кристине было не до этого. «Что с тобой?» «Не знаю». Она просто сидела у унитаза, бледная в капельках пота, стекающих по коже. Но вот услышала про кофе и стало плохо. «Ты его перепила?» «Нет, я его даже пить не могу». «Ну, я, конечно...» Таким недугом не страдала еще, но уверена, что ты беременна. Я? Ну, не меня же рвет постоянно. Меня не вырвало, просто стало плохо. Может, я болею чем? А беременность специально игнорируешь. Ну, я пользуюсь защитой. Не может быть. Уверена в том, что с защитой? Ну да, всегда. Да, тут она нахмурилась. Один раз нет. Но один, понимаешь, один. Этого не может быть. Скорее всего, нужно пройти обследование. Да, и начни с гинеколога. Ну так, чтобы уж точно понять, что не беременна. Ой, ну что ты? Зато сомнений больше не будет. Хорошо, ответила она. Но чтобы только успокоить тебя. Можно еще тест купить. Уже приобрела. Так, на всякий пожарный. Пролепетала она и поднялась. Мне уже лучше. Уверена? Да. «Завтра встречаемся в восемь вечера». «О, не передумала?» «Нет, втроем посидим, потанцуем». «О, сто лет не танцевала. Я буду непременно, а что Наташа?» «И она будет, обещала, вырваться». «Замечательно». «Ты иди, я сейчас подойду», — сказала она и направилась к сумочке, которую бросила у входа. «Не усни тут», — сказала и по коридору направилась к Саеву. Стоило подойти, он обнял и сказал... «Сейчас подъедет Саня, у него там запрос, ты должна подписать. В понедельник у нас суд, помнишь?» «Конечно». «Не переживай, все будет хорошо». Тут он, непонимающе, посмотрел в сторону коридора и спросил. «Что с Кристиной?» «Уже нормально», — ответила при этом, улыбаясь. «Вот чуяло сердцем, что она беременна». «Это хорошо», — протянул Исаев. И через небольшую паузу вдруг задал вопрос, всматриваясь в мои глаза. «И когда ты мне хотела сказать, что у тебя намечается вечеринка?» «А должна?» — лукаво поинтересовалась. «Мне небезразлично все, что касается тебя. Я еще не привыкла, что мы вроде как пара, поэтому не успела сказать. А я уже привык». «Ох, какой скорый! Вот, думаю, может, вам компанию составить случайно?» «Нет, я тебя не приглашала», — выдала Кристина, появившаяся в проходе. — А если будет нужна помощь или водитель, чтобы вас развести? А ещё я могу... — Уверена, что забрать ты сможешь по звонку. Во всем остальном у нас есть Юля и её сумка с гантелями. Подруга бросила взгляд на меня. — Кстати, ты завтра их не забудь забросить в какой-нибудь из кармашков. — Непременно, — заверила её. — Вот и отлично. Подъехала серебристая иномарка, остановившись у обочины. С крылечка мы её отлично видели. Дверь открылась и вышел Вихрев. Выглядел идеально, в своем светлом костюме и сиреневой рубашке. Он снял пиджак и повесил на крючок в салоне, тут же направляясь к нам. Мы же спустились с крылечка. Не успела сойти со ступеньки, как получила документ и ручку. Подписывай, все остальное в полном порядке. «Спасибо тебе», — пробормотала и поставила свой автограф. «Пока не за что. Поедем?» — спросил Александр и протянул руку Кристине. Девушка посмотрела на нее, как на змею, и, повернувшись ко мне, сказала. «Всем пока. Юля, до завтра». Она прошла мимо Александра и, между прочим, проговорила. «У меня еще есть дела? Спасибо, но я сама». Александр несколько секунд, непонимающе хмурился, затем обернулся к нам и уверенно выдал. «Ладно, мы поехали». «Не успели попрощаться?» как в следующую секунду мы наблюдали, как Вихрев сграбастал Дукову и понёс к машине, где благородно помог расположиться в салоне. Надо же! Никогда не думал, что смогу найти пропавшую девочку сане Знал его историю, но вот даже подумать не мог, что Кристина Дукова окажется этой самой девушкой. — А что он тебе рассказал? Тут он перехватил меня и, притянув к себе, поцеловал. Так нежно, что растаяла от такой нежности и расцвела. «И что же?» «Пока не могу сказать». «А это почему?» «Потому что Кристина твоя подруга». «И твоя. Все равно не убедишь». «Ладно, и не буду. Сам расскажешь». «Только с разрешения рассказчика». «Ты еще и правильный. Какой есть». «Пойдем, нужно еще готовить. Твоя очередь», — порадовала его чудесной новостью. «Тогда за пельменями зайдем», — решил легко отделаться Исаев. «Вот так всегда». Грусть в моем голосе звучала очень убедительно. «Тогда можно суши». Его шикарное предложение не заставило себя долго ждать. «Другое дело. Пошли». Довольно проговорила, поворачивая его в сторону дорожки, ведущей к супермаркету. «Там продавали наивкуснейшие суши. Даже если разбирали самые любимое то можно было подождать 20 минут и получить свеженькие, приготовленные специально для тебя» пиликнула сообщение, открыла на ходу и посмотрела на входящая Джулькина. «Ты сделала свой выбор. Теперь останешься без всего, уж я постараюсь. И еще, я могу подать на тебя в суд». Остановилась и быстро настрочила. «Веди себя как мужчина и не ной. За дело получил. И как подашь, так встречный иск получишь. У нас все бумаги есть из травмпункта?» «Думаешь, подаст?» поинтересовался Исаев, успевший все прочитать. Даже удивилась, какой он глазастый. «Нет, не подаст, так что вперёд, за сушами. Кстати, можно тебе купить пельмени на завтра на всякий пожарный?» «Ты жестока, ни капельки. Или ты ещё мечтаешь об идеальной жене? Я под такое не подпишусь. Идеальная не нужна, когда есть своя, но если ты...» Быстро поцеловала его в губы и напомнила. «Мечтать не вредно, вредно не мечтать». «Вперёд, за нашим чудесным ужином!» Счастливо воскликнула и вцепилась в его руку, начиная движение к супермаркету. Суши были бесподобными. Стоит отметить, Дмитрий кое-как съел одно так что пришлось удачно мне съесть весь набор, а ему сварить пельмени. И на всякий случай поставила размораживаться курицу. Пожарю завтра в духовке, чтобы Исаев ел и не грустил, пока я буду отдыхать в ночном клубе. «И как можно съесть столько риса?» «Ты не завидуй», — сказала и кивнула на его тарелку с пельменями. «Лопай!» «Слышал, тебе звонила Мегерова?» «И откуда?» — слышал. Кристина в двух словах описала перед тем, как ты начала разбираться с Жулькиным. «Что думаешь? Переживаешь, что уйду?» «Нет, всегда можно найти замену. Но мне бы не хотелось, чтобы ты разочаровалась, когда Мегерова вновь начнет строить козни» да сама понимаю думаю я все же дождусь другого предложения это верно сказал дима и вдруг поднял усадив на стол и что делаем спросила ощущая себя как никогда счастливой хочу проверить насколько вкусные суши улыбнулась и довольно сообщила поздно очнулся я все съела одна а те пять штук я съем когда освободится место в желудке я знаю другой метод «И какой?» Тут ощутила его губы на своих, твердые, теплые, желанные. Он так страстно целовал, что потерялась, наслаждаясь каждой секундой. Мне хотелось, чтобы он был как можно ближе, так близко, чтобы чувствовала его каждой клеточкой своего тела. И Сайф навис, раздвинув бедра, поднимая ладонями хлопковое платье. «Ты — коварный соблазнитель», — заявила я и сама поцеловала, руками вцепившись в его шею. Наш поцелуй становился все горячее, пока мой нос не уловил странный запах гари. Отстранилась и замотала головой. «Что-то горит?» — проговорила. Понимая, что это запах паленого, перебил наш поцелуй. «Ты, я, мы», — довольно заявил он, понимая мой вопрос по-своему. «И еще квартира!» Прокричала я и спрыгнула со стола, рванув на запах, который шёл с гостиной. Почти летела, удивляясь, что не сносила косяки на поворотах. Когда вбежала, увидела стену, где от розетки шёл огонь, поднимающийся по обоим чёрным пятном. «Это как?» — Исаев оказался позади меня. «Это так!» — крикнула и бросилась к электрическому щитку, находящемуся в коридоре, крича при этом Диме. «Не подходи к огню, я отключу рубильник». «А разве он не должен сам вырубиться?» «Должен, но не обязан», — заметила уже у двери, подбегая к щитовой, чтобы увидеть замок. «Зашибись, старшая по дому благополучно закрыла». Дёрнулась к соседской двери, ответили не сразу. С пятого непрерывного раза по кнопке и ударом кулака по железной поверхности появился сынок соседки, притом кое-как стоял на ногах. «Где, Вера Александровна?» на «Ответ не впечатлил». А -а «Ай!» — толкнул его в сторону краем глаза, замечая, как он куда-то летит в угол, выдавая неповторимый грохот. Покачала головой, искренне не понимая, с какой стати свалился при такой небольшой силе, и прошла в дом. Женщину нашла в своей кровати, она уже спала. Подошла и быстро стала трясти. «Вера Александровна! Вера Александровна, просыпайтесь! Ау! Пожар!» «Что?» — женщина села и, непонимающе, стала озираться вокруг. «Что случилось?» «Ключи от счетовой, быстро! Мы горим!» «Горим? Как горим? Быстрее! Сейчас моя квартира сгорит!» «Да, уже бегу!» Она живенько спрыгнула с постели, да так, что и молодушки позавидуют, и поспешила к полочке. Там она долго перебирала связки ключей, которых там было бесчетное количество, а потом подала мне небольшой с красной ленточкой. Схватив его, пробормотала что-то в виде извинения и поспешила покинуть квартиру соседки. С огромной скоростью открыла счетовую и вырубила рубильник, который по непонятной причине не сработал. Хотя я знала эту причину. Он столетний давно нужно было поменять, а мы с бабушкой все считали, что старые лучше новых. Если честно, так удобно считать, когда денег нет. И вот заработали себе неприятностей. Дальше бросилась в квартиру, там уже нечем было дышать. Когда вбежала, уже огня не было, и все было залито водой. Сам же Исаев стоял с пустым тазиком, из которого стекали капли. «Ты...» — начала заикаться от возмущения. «Ты додумался залить водой электричество?» «Да». «Ты сумасшедшая А если бы тебя током шарахнуло? Мозги где?» «Не шарахнуло, и я с расстояния. Но, думаю, провода все погорели». Щелчок точно слышал, после которого свет погас. Схватилась за голову и начала истерично смеяться. Исаев же пошел куда-то в кухню и вернулся с бокалом вина. «Это что?» «Успокоительное», — спокойно объяснил он. «А валерьянка уже не подходит для успокоения?» «Не нашел, а вино хорошее, абхазское». «Ну...» — кивнула и выпила залпом, чтобы вот не трястись. Легче не стало. «Теперь мы без электричества?» «Вероятно. Провода алюминиевые не меняли на медь, как я понимаю?» «Не знаю, но ничего никогда не меняли», — сказала и плюхнулась на диван. «Не только без света, но и в погорелой квартире. Чёрт!» «Почему не сработал автомат? Он старый, с 1987 года, как построили этот дом. Все соседи давно поменяли, а мы нет». Вздохнула и обняла себя за плечи. Исаев сел рядом и произнес. «Не переживай, вызовем электрика и поменяем этот алюминий на медь, ну а потом сделаем ремонт. Знаешь, во сколько нам обойдется?» «Это неважно Имеет значение лишь то, что мы с тобой не загорелись в нашей избушке». «Его замечание мне понравилось». «Правильно? Главное, что живо, а остальное в пустяке». «А вот бы ночью загорелось, когда мы спали». Тогда бы неизвестно, чем закончилось. Обычно на ремонте все семьи разводятся. Знаешь об этом? Ну вот, будем протираться по полной программе за неделю. Как минимум месяц, учитывая, что мы работаем. Не порадовала. А то. Но ничего, мы справимся, сказал и потянулся ко мне с поцелуем. Странно, но в этот момент я поняла, что действительно справимся. Даже не сомневалась. Так что будем нашу избушку приводить в божеский вид.